На одном вечере читал я стихотворение Белоусова. Очень хорошо приняли. Хотел показать вам. Может быть, возьмете в русское богатство. Белоусу сейчас нужно помочь. — Ну вот, — развел руками Короленко. — Лучше уж прямо к Федору Дмитриевичу с этим. Он у нас заведует всей художественной литературой. И неплохо заведует. Договорились? — Если талантливо, — сказал Крюков. Принесли обед. Два официанта с подносами повар в накрахмаленном колпаке стали накрывать на раздвинутый стол, бутылки с цемлянским тут же поставили в серебряные ведерки с колотым льдом. Короленко утомили спорщики, и когда начали рассаживаться, он пригласил Миронова ближе к себе. Усатый поджарый офицер, С умными глазами и источаемой недюжинной энергией, видно, заинтересовал его. Но слушать до времени приходилось все того же Федора Дмитриевича, который не хотел прекращать слишком глубокого своего спора с Серафимовичем. «Я, милый мой Александр, этого не могу понять. Хоть убей. Ты и марксизм. Ха. Социализм без идеализма для меня непонятен. И не думай, чтобы на общности материальных интересов можно было бы построить этику. А без этики как же? Другое дело, наш умеренный подход к решению жизненных проблем, реформы, использование старых демократических традиций, хотя бы наших, староказачьих традиций. И название умеренное у нас – «трудовики». История казачества — разве это не ценнейший опыт устроения жизни на началах свободы и равенства? Это, правда, не книжный, зато практический путь. из каких времен? Чуть ли не со времен Мономаха исхожена, изъезжена, дай бог! Серафимович засовывал салфетку за ворот, Усмехнулся вновь открыто и дерзко, не желая особо входить в спор. «Ты, Федя, страшно увлечен всем этим. Скоро и самого Адама, кажись, оденешь в штаны с лампасами. А время катит в другую сторону, не замечаешь?» «Замечаю, братец, замечаю, но с горечью. И беспокоит особо судьба народа моего». Рядового темного казака. — Обо всей России пора думать, — сказал Серафимович. — Вся Россия в одной петле задыхается. — А кто спорит, — согласился Крюков. — Но нет более трагической страницы в русской истории, чем эта наша окровавленная, железом паленная казачья страница. — Да что там! Из глубины веков! Вы подумайте, легко ли было холопута удрать от пана, от псаря с гончей сворой? А что его ждало там, на Донском приволье, если каждому чуть ли не всю жизнь приходилось пикой и шашкой защищаться? Иван Третий отписывал княгине Рязанской о грепине, чтобы казнила тех, кто ослушается и пойдет самодурью на Дон в молодечество. Борис Годунов тоже с казаками не ладил и не преуспел в жестокостях лишь по причине краткого своего владычества. Зато донцы сильно помогли Романовым на трон зайти. И вот юный Михаил, так сказать, в избытке благодарности, немедля посылает на дон карателя Карамышева жестоким указом. Привести в покорность. И что же оставалось казакам делать? Они истори любили поговорку. Нам не пир дорог, дорога честь молодецкая. И они, как водится, смирились, усмехнулся Короленко, предчувствуя занятный рассказ из прошлого черкасской вольницы, на которой Крюков был мастер. Само собой кивнул Федор Дмитриевич с притворным смирением. Спустя время царь получил донскую отписку с их государственными соображениями. Это доложу, братцы мои, вверх дипломатии и художества. Я как прочел эту грамотку в архивах, так и самого потянуло в изящную словесность. Думаю, не положу охулки на руку, ведь тоже казак по крови. Как писать-то умели окаянные? Хотите? Дословно приведу. А вспомнишь? Спросил Серафимович. Да как же тут не упомнить? Это же альфа и омега казачества Вы послушайте, каков слог. И мы, холопи твоего указа и грамоты, не поединожды у Ивана Карамышева спрашивали, и он ответил. «Нет где у меня государевой грамоты, и ни наказу никакого твоего государева нам не сказал». Она своим злохитрством и умышлением безвинной вины хотел казнить, вешать и в воду сажать, и кнутьями бить, и ножами резать. А сверх того Иван Карамышев учал с крымскими и с ногайскими людьми ссылаться, чтобы нас всех побеть и до конца разорить, и городки наши без остатку пожечь. Аще благий, всещедрый, человеколюбивый и в Троице славимый Бог наш, не остави нас, и молитву и смирение раб своих услыша, И к тебе, государю, правую нашу службу видев, объявил нам Христос то злоумышленье Ивана Карамышева, что он без твоего государева указа умыслил. И мы, холопи твои, видя его над собою злоухищрение от горечи душ твоих и за его великую неправду, того Ивана Карамышева». Обезглавили. Как весело насторожился Короленко и даже привстал в удивление. Смесь казачьего лукавства, словесного покорства и ничем не прикрытой дерзости человечей задевали за живое. Тут Все разительно отличалось от знакомой короленко крестьянской обыденности, никак не походило на горемычно пропащий сон Макара. — Как, простите? — Обезглавили. — От горечи душ своих, — повторил Федор дмитрич почти непроницаемо. Первыми захохотали Миронов и Коновалов. За ними грохнул раскатисто Серафимович, и Короленко вежливо прикрыл бородатое лицо ладонью, вздрагивая от смеха, доставая платок. Лишь Крюков хранил трудную, опасную веселым взрывом невозмутимость. Как опытный рассказчик добивал слушателей концовкой той грамоты? Послушайте, каков финал, так сказать и будь мы, государь, тебе на Дону негодны и великому твоему московскому государству неприятны, то мы, государь, тебе не супротивники. Дон реку от отнизу и доверху очистим, с Дону сойдем и на другую реку уйдем. Так его крикнул от удовольствия Миронов вытирая горячие слезы и открыто по станичному, заходясь смехом. — Так, оставайся, мол, один, с окрестными турками и ногаями, лицом к лицу, с думными, заплечных дел мастерами карамышевыми, шут с тобой, а вы мол, поехали дальше. — Каково? — как ни в чем не бывало, спрашивал Крюков. — А между тем, братцы, зато красноречие, вся наша зимовая станица в Москве была лютой смертью казнена. Да и в том ли дело, знали ведь, на что шли. И при Разине знали, и при Пугачеве, и при Булавине дороже воли для наших предков ничего не было, и платили за нее красно, живой кровью. Федор димитриевич был, что называется, в родной стихии. Забыл даже о том, что пора бы и откупорить бутылки. Но его жаль было прерывать. Тут каждое слово было пережито и выстрадано. И вот этот прекрасный, чистый душой народ медленно и целенаправленно стирается с лица земли, как извечный рассадник крамолы как архаическое излишество для абсолютистского государства. И чтобы разом довершить дело экономического разорения, решено было еще и снять казаков традиционный орел свободы, славы. Их втравили целыми полками и дивизиями в позорную полицейскую работу, сделали самих карателями. Всего один-два года такой службы, и на смарку трехсотлетняя репутация. Прощай гордость и слава. — Ты, Федор, с такой горячностью говоришь, будто оправдываешься, — прервал Серафимович. — А все от незнания подлинных размеров бедствия. Разве только о казаках речь? Мы с Алексеем Максимовичем недавно запрашивали военное ведомство, через твоих людей, разумеется. Оказалось, что полицейской работой царь занял 16 тысяч рот пехотных и 4000 эскадронов и сотен. Так что наши сотни составляли едва ли десятую часть всего воинства, и не более того. — Что мне чужие заботы, — сказал Федор Дмитриевич, и, обратясь к ящику письменного стола, быстро достал какую-то печатную бумагу. Разве нашей так называемой общественности впервой валить вину с больной головы на здоровую? Дело в том, что... Впрочем, извольте послушать некий документик из стенографического отчета Московской думы за сентябрь-декабрь прошлого года. Прочел с крайней выразительностью, помахивая пальцем. 12 декабря в Москве и Одессе Была развешена прокламация, в коей сказано «Казаков не жалейте, на них много народной крови, они всегдашние враги рабочих. Как только они выйдут на улицу, конные или пешие, вооруженные или безоружные, слышите, даже безоружные, смотрите на них, как на злейших врагов, и уничтожайте беспощадно». Но... «Кто автор этого бреда?» — спросил Короленко. «По-видимому, чистая провокация», — сказал Серафимович. «Да, со стороны глянуть непросвещенными мозгами, то прямо сплошная революционность, безумству храбрых поем мы песню. А когда раскумекаешь, бумажка-то, как выяснилось, из Одессы...» А тамошняя некая община решила в прошлом году под видом рабочих акций протащить лозунг отделения града Одессы с прилегающим округом, портом и всей Южной Бессарабии до Аккермана в самостоятельный вольный город по типу Сан-Марино или Монако. Говорят уже и рулетку привезли. Так вот, государя это взбесило до крайности. Ведь он эту масонскую Общину всегда поощрял и оберегал. Именно он и приказал ввести в Одессу казачью дивизию при соответствующих инструкциях. И там казаки действительно не бунтовали и не шатались, а делали свое дело с пристрастием. Печально все это, паник Короленко. Нет ли тут какой провокации со стороны охранки? Или черной сотни? Черт их знает, выругался Крюков. «Все запутано до невероятия!» Недавно пришлось быть в компании одного сотника Лейбгвардии. Он кричал в подпитии, что не только войско, но вся Россия отдана в руки немцам и жидомасонам. Почему так случилось, мол, что министром внутренних дел у нас фон Плеве, а петербургским губернатором фон Толь, грандоначальником фон Клейгельс? а полицмейстерами столичных округов фон Нольке и фон Вейндорф. Не беда, что при дворе царицы немки, министром двора и уделов, барон Фредерикс. Но к чему нам-то в Донское войско впихнули начальником штаба другого фон Плеве? И вот, друзья, хоть я и не был пьян, Но ответить атаманцу мне было нечего. — Ты мог к этому добавить, Федя, — сказал Серафимович, — что и девять десятых нашей русской промышленности, и наших национальных капиталов загробастаны иностранными компаниями и фирмами, объединенным англо-французским и датско-немецко-бельгийским концерном нобели Зингеров, Цейтлиных и Рябушинских. А это пострашнее чиновничей олигархии. Здесь начало тайной колонизации всей страны, превращение Великой Российской империи в громадную Анголу. Ваше русское богатство лишь популярный журнал, и не более того. Крюков не обиделся по поводу русского богатства, кивнул согласно. Так мы и пришли к общей идее сопротивления, господа хоть через самого Адама в лампасах, хоть через популярный журнал «Русское богатство», а более всего через исконно русские традиции казачьей старины и вольницы. Крюков налил бокалы и склонился через стол, чтобы дотянуться до руки урядника Коновалова. Хотел чокнуться с ним первым, чтобы уважить и приободрить в этой непривычной для него компании. Выпьем господа за моих друзей земляков, рискнувших в эту поездку и не убоявшихся возможных последствий За православный тихий дон. Обед начался, приугасли споры. Миронов тоже осваивался рядом с именитым гостем всего серебристой всероссийский известной головой. И когда короленко склонился к нему, и доверительно спросил, каков же приговор станиц они привезли в Думу, с готовностью достал из потайного кармана свои опасные бумаги. Короленко оставил без внимания роскошную писарскую скоропись с росчерками и завитками, и, вчитавшись в смысл, внушительно поднял указательный палец, требуя внимания. Не угодно ли казачьи требования из глубокой провинции, пункт 3. Отнять землю, которую правительство раздало помещикам и дворянам в области войска Донского, и наделить ею безземельных и нагородних крестьян. Вы слышите? Этим пунктом заинтересуется не только в Думе, сколько в жандармском ведомстве. Это же из программы СДК, Федор дмитрич А вы здесь на Серафимовича еще нападали, если мне память не изменяет. Его как будто не заинтересовали пункты о запрещении смертной казни и даровании амнистии политзаключенным. Он хотел подчеркнуть именно волю темных, простых станишников, в части справедливой земельной реформы. Вновь склонился к Миронову, продолжая начатый с ним разговор. Знаете, Филипп Кузьмич, интересно мне ваше мнение и по такому вопросу. Наше поколение интеллигенции немножко залетело вверх, насколько я понимаю, занялось философией культуры высокими материями. А сейчас, кажется, мне надо бы спуститься чуть ниже, до философии бытия, что ли. Или где-то посреди, между тем и другим. Выяснить, как сам народ ощущает свое историческое предназначение. Вы ближе к этому. Тем более вы казачий офицер, и с этой стороны вовсе новый для меня человек. Бывает ли у вас какие-то сомнения, Не раздирает ли противоречия, как нас, отлетевших от земной тверди? Это все, знаете ли, не так просто? Миронов потупил голову, думал над вопросом. Ему понятен был ход мысли Короленко, но говорить самому об этом было ново и непривычно. Сказал, не мудрствуя от души, как оно и лежало и раньше в сознании. Сомнения никто избежать не может, думаю. Но простых людей жизнь толкает не к раздумьям, хотя это само собой, а к действию. Выхода другого нет, Владимир Галактионович. Всему свой черед. Весной сеять, летом косить, на пожаре воду носить, огонь заливать. Сомневайся, не сомневайся, а бегать будешь. А сейчас в особенности каждый понял, нельзя дальше так жить, с неправдой в обнимку. Люди скоро начнут погибать не с голоду, а от тоски. Человек всякий есть живая душа, а не штык, не сабля, не рабочая скотина. И отчего все так устроено, что ни живой мысли, ни честному поступку у нас вроде и ходу нет. Получалось не совсем то, что хотел сказать. Сносило на привычные обкатанные трафареты, мысли, но разговор затеялся до такой степени важный и волнующий, что собеседники перестали как бы замечать окружение. Миронов объяснял то, что ему казалось ясным и непреложным. «Рабочий вопрос — одно, мужицкий — другое». А на поверку выходит причина-то одна — тупик на самом стержневом направлении жизни. Или вот нынешняя война с японцами, скажем. Если на море мы оказались слабее, там у них более современные корабли, то в Маньчжурии-то всяк можно бы выиграть компанию. Были к тому силы, но все будто во сне. И генералы, как дохлые мухи, И генеральный штаб по всему видно, как играл по ночам в лото, так и до конца войны не отошел от стола. Ради того хотя бы, чтобы народ свой пожалеть, не удобрять нашей кровью чужую землю, ясно, приходится бунтовать. — А уфимское дело не смущает? — спросил короленка. — А вы и про Уфу знаете? — удивился отчасти Миронов. Ну как же? Если Столыпин знает, так нам и Бог велел. Я вот тут перед вашим появлением как раз Фёдора Дмитриевича об этом пытал. Вся Россия полнится слухом. Хотелось услышать поподробнее. В Уфе произошла задержка казачьих эшелонов, возвращающихся с войны. Бастовали железнодорожные бригады, деповцы хотели выручить из тюрьмы политического инженера Соколова, приговоренного к смертной казни. Весь город бурлил не до работы. А казаки спешили домой. В эшелонах пошла речь уже о том, чтобы разгрузиться, оседлать коней, да взять забастовщиков в плети Другого выхода не предвиделось. Командир дивизии вызвал прославленного под Десаула Миронова и приказал обеспечить порядок в городе и продвижение составов. Миронов откозырял, выгрузил сотню и повел в город. Через три ли часа железнодорожники взялись за котлы, расшуровали топки, паровоз дал свисток к отправлению. После, уже под Самарой, по вагонам стало известно от казаков Мироновской сотни что воборот брали они не рабочую Уфу, а уфимскую тюрьму, разоружили охрану, выпустили из камеры смертников инженера Соколова, созвали митинг, от того и прекратилась забастовка. Конечно, по этому поводу где-то в верхах велось уголовное дело, да не с руки было арестовывать именно теперь героя офицера. Можно всю казачью дивизию взбунтовать. Всякое административное вмешательство требует выяснения подробностей, свою тайную глубину имеет. — Вся Россия уже знает, — повторил Короленко. — Позвольте пожать вашу руку под Исаул. Он накрыл руку Миронова на подлокотнике кресла большой, мягкой, как бы, отической ладонью и несколько мгновений не снимал, сосредоточившись всем своим существом в этом не ни огласке, ни постороннего взгляда общения На другом конце стола поднялся Крюков, сказал, нервно поправляя Пенсне, «Завтра же передам приговор округа и другие бумаги с Дона муромцему Сергей Андреевич, кстати, тоже хотел лично повидать тебя, Филипп Кузьмич? Не однажды напоминал. Надо же, в конце концов, заткнуть рот правым. Они же с толку сбивают людей. Нам не надо конституции, мы республик не хотим, олухи царя небесного. В гимназиях учит Астолопов. И здравый смысл говорит, что правительство для того и существует, чтобы видеть и разрешать жизненные вопросы и проблемы. Иначе самое сильное государство сгниет на корню. Они же, кроме Аллилуйя, ни на что не способны. Трезвонят в парадный колокол, а там хоть трава не расти. Глядя на Миронова, воскликнул с горечью. Вот где наши плети нужны, Филипп. Вот кого бы перепороть прямо в Таврическом дворце и... Пирушка получилась не совсем обычная. Цемлянская, игристая, привезенная из Дона, не могло притушить столичных и всероссийских страстей. Государственный озноб прохватывал до костей даже веселых и, в общем-то, незлобивых донцов. Короленко, глянув на карманные часы, засобирался домой. — А вам, дражайший депутат, не худо бы подготовиться к завтрашнему явлению на трибуне, — сказал на прощание Клюкову. Самое время огласить в Думе именно Донской запрос. Вслед за Владимиром Галактионовичем поднялся и Серафимович.